Глава 33. Джереми крутил в пальцах старинное кольцо. Проходя по своему дому, он замедлил дыхание и попытался обрести спокойствие. Этот прекрасный, ветхий фермерский дом был продолжением его жизни. Здесь он вырос, здесь он учился, а теперь он здесь охотился. Он усмехнулся про себя и опустил кольцо в карман провёл рукой по искусно вырезанному дверному косяку. В какой-то мгновение он не мог поверить, что все вот-вот станет по-другому, что тщательно выстроенная структура, в которой он существовал, изменится. Джереми почувствовал, как внутри него что-то разгорелось. Его словно распирало от неожиданного прилива энергии, и чтобы как-то выместить ее, он саданул кулаком по тому самому дверному косяку который только что ласкал. Мир расцвел красным, вначале от содранных и кровоточащих костяшек пальцев. Они пульсировали болью, когда он шевелит рукой тревожа порванную кожу. Джерми лениво размазал кровь по белой дверной раме, провел кончиками пальцев, следя, как алые капли падают на пол. Он моргнул несколько раз, но красный цвет все еще затмевал все вокруг. Он был повсюду. Величайшая неудача заставила Джеррими покинуть это убежище, и никогда еще в жизни он не был так зол. Она заплатит. Он отправился в гостиную, расположенную в передней части дома, чувствуя опьяняющую ярость. В его руке внезапно оказалась старинная хрустальная ваза. Казалось, сожми он ее достаточно сильно, и она рассыпется в пыль на его ладони. Кровь с его костяшек Пачкалось зелёное стекло, и прежде чем ваза успела выскользнуть у него из рук, Джерми с гортанным рыком кинул её в стену. Ваза осыпалась на пол красивым, опасным дождём. Теперь у его ног валялась мозаика из стекла. Джерми остановился и посмотрел на осколки. Свет плясал вокруг, преломляясь и пуская во все стороны солнечные отблески. Он стоял, задыхаясь. Редко ему доводилось испытывать такую животную ярость. Джереми сделал длинный вдох, неповреждённой рукой аккуратно убрал прядь светлых волос с лба и уложил ее на место. Затем отправился на кухню, рассматривая разбитые костяшки пальцев. Заскрепял кран раковины, и Джереми принялся смывать следы своей одинокой вспышки. Кровь медленно превращалась из красной в розовую, смешиваясь с водой, стекающей в стальную раковину. А он смотрел в окно на топь, раскинувшуюся, кажется, до самого края земли. Через минуту или час Джерми вытер руки и заклеил поврежденные костяшки пластырем. Согнув и разогнув пальцы, он снова отправился в путешествие по комнатам дома, запечатлевая их напоследок в памяти. Эти воспоминания помогут ему сохранить связь с тем, кем он являлся на самом деле. Сегодня он не собирался умирать. Джерми вернулся в гостиную, где все еще виднелись следы его гнева. Их он решил не убирать, предпочитая оставить эту инсталляцию как послание и угрозу. Он надеялся, что они хоть на мгновение задумаются над тем, чья это кровь. Он надеялся, что хруст разбитого стекла нарушит их тщательно спланированный рейд. Потянувшись в карман, Джереми нащупал кольцо. Его взгляд упал на журнальный столик, стоящий в центре комнаты. Он положил кольцо на столешницу в таком месте, которое невозможно пропустить. Теперь оно лежало на поверхности в одиночестве, как позаброшенная лодка, затерянная в море. Он улыбнулся и отступил назад чтобы полюбоваться эффектом с возвращением Эмили